Ни добраться, ни до рычага, ни до двери Между ними и Пинчем был один метр расстояния Но его невозможно преодолеть Из кабин слышались крики, вопли, шум Вот голос епископа, призывающего царя Давида и всю кротость его Ну вот как будто шнир что-то кричит о машинах Вот голос Амели Неужели она погибнет? И по его же вине А он мечтал спасти ее и получить в награду ее руку Пинч вновь задрыгал ногами, руками, затряс головой. Он понимал всю бесполезность этих движений, но не мог висеть в бездействии. Вот голос Цандера. Он приказывает что-то Гансу. Цандер, неужели он не спасет их? Снова послышалось какое-то грохотание. Свисты прекратились. Через несколько минут Пинч почувствовал, что в каюте теплеет и становится легче дышать. «Кажется, мы спасены», — подумал он. Теперь ему хотелось только одного, как можно скорее выбраться отсюда, проскользнуть незамеченным. О, он готов отпираться во всем, предстать виновником едва не происшедшей гибели перед всеми, в особенности перед Амели, для Пинча это было второй надвигающейся катастрофой. А он еще мечтал стать капитаном. Кто доверит теперь ему это дело? Все погибло, мечты разбиты, «Ну неужели никак нельзя удрать?» «Это ваша работа!» «Дело ваших рук!» Вдруг услышал он голос Цандера, появившегося в дверях рубки. Пинч не мог даже повернуть голову. Он только дернул ногами, как повешенный в последней судороге. «Следовало бы вас оставить в таком положении на двое суток в виде наказания!» Цандр. «Зачем вы трогали рычаги вопреки строгому запрету?» «Теперь вы больше никогда не переступите порога этой рубки!» И Цандер довольно бесцеремонно схватил Пинча за ворот и выбросил его невесомое тело в коридор, как мячик. «Глава 12: На всех парах к Венере». «Что случилось?» — крикнул Пинч, появляясь в кают-компании. «Случилось то, что мы едва все не погибли», — ответил Стормер. Но от чего и по чьей вине, этого еще никто толком не знает. Факт тот, что в оболочке ракеты, в том месте, где находится труба, соединяющая ракету с оранжереей, образовалась трещина, в которую начал выходить воздух. Не примет Сандр немедленных мер и не закроет отсека, через несколько секунд все мы превратились бы в ледяные сосульки. Чего произошло все это, с невинным видом спросил Пинч. «А вы где сами были?» — спросил Сторвер, пристально глядя на Пинча. «Я в уборной». «Ну ладно, разберемся». «Все произошло от того, что ракета внезапно изменила движение. Получился страшный толчок, все полетело кувырком. Сандер предполагает, что наша оранжерея погибла. Если образовалась щель там, где прикреплена труба, проводящая газ из ракеты в оранжерею, значит, эта труба сорвалась со своего основания». Да и только ли труба? Сейчас мы отправимся на поверхность ракеты осмотреть повреждения. Неужели наш урожай погиб? Через полчаса Сандер, Ганс, Винклер, Стормер, Маршаль Блоттон выбрались наружу. Оранжерея имела жалкий вид. Главная 500-метровая труба висела в наклонном положении, держась только одним концом. В оранжерею проник мировой холод и мгновенно уничтожил всю растительность. От плодов не осталось и следа. Клубника, картофель, земляника, очевидно, взорвались как маленькие шрапнели под влиянием внутреннего давления. Листья, стебли совершенно обуглились и рассыпались при малейшем прикосновении в мельчайшую пыль. Урожай, которого так ждали, погиб окончательно. Можно ли было, по крайней мере, спасти и починить хоть оранжерею? Ее осмотр привел к самым неутешительным выводам. Часть оранжереи метров в 100 оторвалась и улетела. Стекла треснули. Оранжерею еще можно было укоротить, но стекол ничем не заменишь. А без стекол нет солнечной энергии, которая давала жизнь оранжерею. Все вернулись в кают-компанию подавленные. В час было созвано экстренное совещание всех обитателей ракеты без деления на ранги и классы. Вопрос был слишком важен и затрагивал каждого. Но по существу это уже не было совещанием. Никто не решался предлагать своих проектов, планов, как выйти из положения. Время и обстоятельства создали Цандеру непререкаемый авторитет.